Глава двадцать. Ники заметила Ричарда издалека. Он стоял на валу у основания башни между зубцами внешней стены и пристально смотрел вниз на пустынный город. Сумерки приглушили цвета умирающего дня, окрасив серый цвет по летнему зеленые поля. Кара стояла поблизости, тихая, но настороженная. Ники достаточно хорошо знала Ричарда. Она заметила, как напряжено его тело. Одела на спокойная поза Кары в точности отражает состояние Ричарда. Ники подавила беспокойство, поднимающееся где-то глубоко внутри. В беспорядочно громоздились и сине-серые тучи, которые время от времени сердито плевались крупными каплями дождя. Над горными перевалами, предрекая бурю в ночи, грохотал далекий гром. Несмотря на кипение темных облаков, воздух был удивительно неподвижным. Дневное тепло внезапно исчезло, словно его спугнула гроза, готовая разразиться каждую минуту. Никки остановилась, положила руку на зубчатую стену и глубоко вдохнула влажный воздух. «Рика передала, что ты хотел меня видеть. Она говорила это срочно». Ричард и сам напоминал зарождающуюся бурю. «Я должен уехать. Немедленно» чего то Ники ждала именно этих слов. Она посмотрела мимо Ричарда на Кару, но Мордсит оставалась бесстрастной. Ричард размышлял несколько дней. Он хотел побыть в одиночестве, чтобы обдумать все, что узнал от Джебра и Шоты. Зет посоветовал Ники оставить Ричарда в покое, дать ему возможность спокойно все взвесить. Ники не нуждалась в подобных советах. Она и сама, как никто другой, понимала его мрачное настроение. Я иду с тобой, сказала она, давая понять, что любые возражения исключаются. Он на России накивнул. Хорошо, если ты будешь рядом, особенно в этом случае. Ники с облегчением почувствовал, что спорить с ним не придется. Но от последней фразы сказанной им, вновь затянулся узел беспокойства. Ощущение опасности словно висело в воздухе. Сейчас ее забота состояла в том, чтобы защитить Ричарда, независимо от его намерений. И он будет в безопасности, насколько это зависит от нее. И Кара тоже пойдет. Он замер пристально, глядя вдаль. Да, конечно. Он смотрел на юг. Теперь, когда Том и Фридрих вернулись, Том будет настаивать, чтобы отправиться с нами. Его таланты нам пригодятся. Том был членом элитного отряда защитников лорда Рала. Несмотря на дружелюбную внешность, во всем, что касалось его службы, парень был более чем грозен. Люди, подобные ему, не достигали положения доверенных защитников лорда Рала лишь при помощи милой улыбки. Как истинный дхарьянец, Том страстно желал служить лорду Ралу и защищать его. «Он не сможет», – произнес Ричард. «Мы отправимся в Сильфиде, а этот путь открыт только для тебя, Кары и меня». Ники сглотнула, обдумывая предстоящую поездку. «И куда же мы направляемся?» Наконец Ричард повернулся к ней. Он пристально посмотрел ей в глаза, словно желая заглянуть прямо в душу. «Я все понял», – сказал он. «Что понял?» Понял, что я должен делать. Ники ощутила, как пальцы покалывает от смутного страха. В его серых глазах была такая решимость, что у нее ослабли колени. И что же ты понял? Что ты должен сделать, Ричард? На мгновение он замялся. Я уже благодарю тебя за то, что ты остановила Шоту. Ты очень помогла, когда она коснулась меня. Резкое изменение темы не смутило Ники. Она уже привыкла к этой манере Ричарда вести разговор. Это свойство особенно проявлялось, когда он сильно волновался. А сейчас он был более чем взволнован. Казалось, он пытается одновременно обдумать невероятное множество разных вещей. Мысли в его голове словно слились в единый беспорядочный вихрь. «Благодарю, Ричард. Приблизительно раз сто». Он слегка склонил голову. «Спасибо». Его голос вновь стал отсутствующим, далеким. Ричард словно опять погрузился в темную глубину некой внутренней проблемы, от решения которой зависело все их будущее. «Она причинила тебе боль, да?» Это было скорее утверждение, нежели вопрос, в которое Ники после визита Шоты начинала верить все больше и больше. Ники не знала, что сделалось с Ричардом Шота, но сожалела, что допустила даже этот краткий контакт. Неизвестно, что ведьма могла вложить в то прикосновение, каким бы кратким оно ни было. В конце концов, удар молнии тоже бывает коротким. Ричард никогда не рассказывал, что показало ему Шота. Это была область, в которую Ники почему-то боялась ступать. Ричард вздохнул. «Да, причинила. Она показала мне истину. И истина заключается в том, что я наконец понял, что должен сделать. Как бы я ни страшился этого». Он опять умолк, а Ники настойчиво подтолкнула его. «Что ты понял? Что должен сделать?» Пальцы Ричарда сжали камень. Он вновь окинул взглядом окутанным мраком поля далеко внизу. Затем перевел взгляд на мрачную горную цепь, что возвышалась за полями. Его взор обратился к Карре. «Я был прав с самого начала. Когда увез тебя и Кэлен подальше в горы, в Вестландию...» Кара нахмурилась. «И я помню. Вы говорили, что мы отправляемся в те безлюдные горы, потому что вы поняли. Мы не сможем выиграть войну». Не сможем победить, сражаясь с армией Имперского Ордена. Вы сказали, что не можете вести армию на битву, которая обречена на поражение. Ричард кивнул. И я был прав. Теперь я это знаю. Мы не сможем выстоять против их армии. Что-то помогло мне увидеть это. Возможно, она пыталась убедить меня, что я должен сражаться в этой битве. Но я убедился, что нам не победить» я понял это в том числе из за того что они с джеброй показали мне и теперь я знаю что должен сделать и что же настаивала ники ричард наконец отодвинулся от каменного зубца мы должны идти некогда объяснять ники двинулась следом я собрала кое какие вещи все готово ричард почему ты не можешь рассказать мне что решил я расскажу позже Кара уже направляясь следом за Ричардом заметила, как Ники вздохнула. "Ты впустую тратишь время", сказал Морцит. "Спорить с ним все равно, что грести против течения". "Я уже пыталась, но быстро поняла, что мне это не под силу". Услышав замечание Кары, Ричард взял Ники под руку и потянул за собой. "Я еще не решил окончательно. Мне нужно связать все воедино". «Вы получите свои объяснения, когда мы доберемся на место. Каждый из вас. Но сейчас у нас нет на это времени. Договорились?» «Куда доберемся?» – переспросила Ники. «В Дхару. Туда скоро войдут главные силы Джегана. Я должен сообщить нашей армии, что у нас нет шансов выиграть битву, которая нам предстоит». «О, это, несомненно, поднимет им настроение», – вставила Кара. Ничто не заставляет солдата чувствовать себя лучше накануне сражения, чем вождь, говорящий, что предстоит проиграть битву и погибнуть. «Ты хочешь, чтобы я солгал?» – спросил Ричард. В ответ кара лишь угрюмо промолчала. Ричард потянул створку тяжелой дубовой двери в основании башни. Внутри уже горели лампы. ники расслышала шаги. Кто-то торопливо поднимался к ним по каменным ступеням. «Ричард!» Зед спешил следом за Томом, огромным светловолосым дхарианцем. Ричард остановился, поджидая, пока дед доберется до верхних ступеней и повернет в просторный каменный зал. Зед подбежал к ним тяжело дыша. «Ричард, что случилось? Прибежал Рика в страшной спешке. Говорит, что ты уходишь?» Ричард кивнул. «Верно, я должен идти. Но это ненадолго. Я вернусь через несколько дней. Надеюсь, к тому времени ты, Натан и Эн, сможете отыскать в книгах что-то полезное, чтобы справиться с заклинанием огненной цепи. Возможно, вы сможете даже найти способ воздействовать на повреждения, нанесенное шимами. Зет раздраженно отмахнулся. Может, я заодно вылечу небеса от этой грозы, раз уж я здесь. Прошу тебя, Зет, не злись на меня. «Я должен идти». «Ну и куда же ты собрался? И зачем?» «Я готов, лорд Роу», сказал Том, торопливо входя в комнату. «Мне жаль», сказал ему Ричард. «Но ты не сможешь пойти с нами». «Мы собираемся путешествовать в Сильфиде». Зет вскинул руки к потолку. «В Сельфиде? Ты стараешься убедить меня, что магия не работает». А сам решил отдать свою жизнь в руки магического создания? Ты спятил, Ричард? Что вообще происходит? Знаю, это опасно, но я должен рискнуть. Ричард указал на стену. Тебе знаком символ над дверью башни первого волшебника? Вон та звезда. Когда Зет кивнул, Ричард показал на серебряный символ на браслете. Точно такой же, как этот. И что? Спросил Зет. Помнишь, я говорил тебе, что он означает? Это предостережение. Чтобы не позволить вашему вниманию зацикливаться на одной вещи. Это совет смотреть на все сразу, чтобы не упустить из виду полной картины. Мы не должны позволять врагу привлечь свое внимание и заставить сосредоточиться на том, что он желает тебе показать. Иначе ты станешь слеп ко всему остальному. Так и получилось. Джеган заставил меня, заставил всех нас сосредоточиться на единственной вещи. А я, как глупец, шел у него на поводу». «Его армия», – предположила Ники, «Ты это имеешь в виду? То, что мы все сосредоточились на его вторжении, на силе его армии». «Правильно. Звезда означает, что ты должен быть открыт всему, что тебя окружает». «Нельзя обращать внимание на что-то одно, когда сражаешься с врагом. Это значит, что ты должен открыть свое сознание всему, даже когда необходимо все время держать в центре внимания главную угрозу». Зэд вскинул голову. «Ричард, ты должен сосредоточиться на угрозе, которая собирается уничтожить тебя. Его армия состоит из миллионов сильных солдат». «Они явились, чтобы подавить любое сопротивление и поработить нас всех!» «Я знаю. Именно поэтому мы не можем бороться с ними. Мы проиграем!» Лицо Зеда побагровело. «Так ты предлагаешь позволить их армии прокатиться по новому миру, не встретив сопротивления?» «Твой план состоит в том, чтобы позволить армии Джегона беспрепятственно захватывать города и допустить все то, о чем рассказывала тебе Джебра? Чтобы везде было то же самое, что в Абенисии. Ты хочешь позволить захватчикам устроить всеобщую бойню? С легкостью поработить нас?» «Думай о решении», — напомнил деду Ричард. «Не задачи, «Не слишком утешительный совет тем, кому вот-вот перережут горло!» Ричард, пораженный словами Зеда, застыл, пристально всматриваясь в него. «Послушай», — наконец заговорил Ричард, пальцами откидывая назад волосы, — «сейчас у меня нет времени. Когда я вернусь, мы с тобой обо всем поговорим. Время дорого. Я уже потратил его впустую слишком много». «Надеюсь, только что времени у нас осталось достаточно». «Достаточно для чего?» – взрывел Зед. Ники услышала на лестнице торопливые шаги, и в зал влетела Джебра. «Что случилось?» – спросила она у Зеда. Зед махнул рукой в направлении Ричарда. «Мой внук пришел к выводу, что мы не должны бороться с армией Джегана, поскольку все равно проиграем». «Лорд Роу, вы же это не всерьез?» – спросила Джебра. «Вы не можете вправду полагать, что можно позволить тем скотам?» Голос Джебра затих. Она шагнула вперед, не сводя глаз с Ричарда, и остановилась. А потом отступила на шаг. Кровь отхлынула от ее лица. Рот широко открылся. Челюсть дрожала. Она безуспешно пыталась что-то сказать. Лицо было искажено ужасом. Затем синие глаза закатились. Бедняжка потеряла сознание. Том успел подхватить женщину сильными руками и мягко опустил на гранитный пол. Все приблизились к потерявшей сознание женщине. «Что с ней?» – спросил Том. «Не знаю». Зед встал на колени около женщины, приложив пальцы к ее лбу. Она упала в обморок, но не понимаю, почему. Ричард направился к двери, ведущей вглубь башни к железной лестнице. Позаботься о ней, Зет. Ты прекрасный целитель. Уверена, она в хороших руках. А я не могу больше впустую тратить время. В дверях он обернулся. Я вернусь, как только смогу, обещаю. Это не должно занять больше нескольких дней. Но, Ричард... А он уже спускался по железным ступенькам. «Я вернусь!» – прокричал он, и его голосу вторило во мраке эхо. Кара без колебаний последовало за ним вниз. Ники не хотела позволить ему уйти слишком далеко. Но на вызов Сельфиды требовалось время, так что несколько минут в запасе было. Пока Зэт исследовал точки на голове Джебры, Ники присела на корточки напротив него. Ники потрогала лоб женщины. «У нее жар!» Зет смотрел в сторону так, что сердце Ники замерло. «У нее видение!» «Откуда ты знаешь?» «Я кое-что знаю о прорицателях и хорошо знаю эту женщину. У нее было сильное видение. Джебра более чувствительна, чем большинство провидцев». «Иногда ее видения сопровождаются сильными эмоциями. Должно быть, видение было настолько сильным, что ее сознание не выдержало». «Ты думаешь, видение было о Ричарде?» «Не могу сказать», – ответил старый волшебник. «Она сама должна рассказать нам». Возможно, Зет не хотел раньше времени строить догадки, но прямо перед тем, как упасть в обморок, Джебра смотрела в глаза Ричарду. У Ники не было времени осторожничать. Она не могла позволить Ричарду уйти без нее. А она знала, что он уйдет один, если она не поспеет вовремя. Но в то же время она не могла уйти, не узнав, что видела Джебра. А если видение могло раскрыть нечто важное? Ники скользнула своей рукой под шею Джебры, сжав пальцами основания черепа. «Что ты делаешь?» Подозрительно спросил Зед. «Если это то, что я думаю, то это не только опрометчиво, но и опасно». «Как и неведение», – ответил он Ники, выпуская поток силы. Глаза Джебры внезапно открылись. Она задыхалась. «Нет». «Все, все», – успокаивал женщину Зед. «Все в порядке, дорогая. Мы здесь, с тобой». «Что ты видела?» Спросила Ники, переходя прямо к делу. Полные полной глаза Джебра обратились к Нике. Она дотянулась и схватила колдунью за подол платья. Не оставляй его одного! Ники не нужно было спрашивать, о ком говорила Джебра. Почему? Что ты видела? Не оставляй его одного! Не выпускай его из своего поля зрения ни на миг. Почему? вновь спросила Ники. «Что будет, если он останется один?» и «Если ты оставишь его одного, он будет потерян для нас!» «Как это? Что ты видела?» Джебра приподнялась и обеими руками притянула лицо Ники ближе к себе. «Иди, не оставляй его одного!» «Не имеет значения, что я видела!» «Если он не останется один, ничего не произойдет!» «Ты понимаешь?» «Если ты позволишь ему освободиться от себя и от кары...» Мое видение не будет значить ничего, ни для кого из нас. Не могу сказать тебе, как это произойдет, только ты не должна позволить этому случаться. Это все, что важно. Иди, оставайся с ним. Ники с кивнула. Ты должна сделать, как она говорит, сказал Зет Ники. Тут я ничем не смогу помочь. Все зависит от тебя. Он потянулся и схватил ее за руку. С ней говорил не первый волшебник, с ней говорил дедушка Ричарда. «Будь с ним, Ники, защити его. Конечно, он искатель, лорд Рал, владыка Дхарианской империи, но во многом он все еще лесной проводник и руководствуется сердцем. Это наш Ричард, защити его, прошу тебя». «На тебя вся наша надежда!» Ники уставилась на него, услышав это неожиданное личное обращение, этот призыв, который был полон любви к Ричарду. Казалось, он поднимался над всеми более насущными потребностями и над защитой от захватчиков, и над свободой нового мира. И в тот миг ни одна из проблем, кроме простого и искреннего беспокойства за человека по имени Ричард Не имело значения. Когда Ники начала подниматься, Джебра вновь притянула ее к себе. «Это видение не о том, что, вероятно, произойдет. Видение показывает то, что точно случится. Не позволяй ему оставаться одному, или он окажется в ее власти». «В чьей власти?» Джебра закусила губу. Из синих глаз хлынули слезы. «Во власти темной ведьмы!» Ники вздрогнула, почувствовав на своих плечах волну леденящего страха. «Скорее!» – прошептала Джебра. «Пожалуйста, поспеши! Не дай ему уйти без тебя!» Ники вскочила и помчалась через зал. В дверном проеме она приостановилась и обернулась. Ее сердце билось так тяжело, что его удары дорожью отдавались в ногах. «Клянусь, Зет, пока я дышу, он будет под моей защитой. До последнего вздоха!» Зэд кивнул, и Ники увидела, как по его на щеке скатилась слеза. «Поспеши!» Ники развернулась и помчалась по железным ступенькам, перепрыгивая по две за раз. Звук ее шагов эхом отзывался внутри огромной башни. Ей хотелось знать, что же явилось Джебри в ее видении? Что ждет Ричарда, если они разделятся? Но в конце концов Ники пришла к выводу, что это и в самом деле не важно. Главное, что она ни за что не позволит этому произойти. Стая летучих мышей, трепеща крыльями, туча неслась к окнам на вершине башни, намереваясь поохотиться в ночи. А Ники мчалась все ниже по ступенькам. Взмахи тысяч перепончатых крыльев создавали впечатление, что башня издают низкий протяжный стон. Ники, не останавливаясь, миновала несколько железных дверей, время от времени хватаясь за перила, чтобы не скатиться с лестницы. Наконец она помчалась по дорожке вокруг зловонной воды, скопившейся в основании башни. Черная поверхность слегка вздрагивала, когда в темной глубине двигались маленькие создания. Ники вбежала через пролом, бывший когда-то дверью. Взрыв! распечатал закрытое помещение, когда Ричард разрушил великий барьер, разделявший древний и новый мир. Башни, что поддерживали барьер, были выстроены три тысячи лет назад во время Великой войны. Джеган и армия имперского ордена не могли пересечь тот барьер. Но Ричард разрушил башни, чтобы вернуться в новый мир, после того, как был приведен во дворец пророков. В результате имперский орден получил возможность вторгнуться в новый мир. Не Ричард начал войну, но, возможно, ее не было бы не разрушен великий барьер. Ричард и Кара стояли на стенке глубокого колодца Сильфиды, существа, которое когда-то было отгорожено барьером, так же как и Древний мир. Позади Ричарда и Кары показалось ртутное лицо Сильфиды которая первой заметила вбежавшую в комнату Ники. «Ты желаешь путешествовать?» Жутковатый голос Сильфиды эхом отразился от каменных стен. «Да, я желаю путешествовать», тяжело дыша ответила Ники и подобрала свои вещи. Должно быть, это кара сложила их здесь. «Спасибо», шепнула она Морцит. «Поднимайся». Ники не успела еще продеть руку в лямке ремня и закинуть мешок на спину, а Ричард уже протянул ей руку и сильным рывком поднял на пропет. Сердце Ники бьется, казалось, где-то в горле. Она уже путешествовала с Сильфидой. Ей был знаком тот ни с чем не сравнимый экстаз, но необходимость вдохнуть живую ртуть, из которой состояла Сильфида, все еще пугала Ники. Настолько это было несовместимо с самим понятием дыхания. Вы останетесь довольны, сказала Сильфида, как только Ники присоединилась к остальным. Ники не спорила. Отправляемся, сказал Ричард. Я желаю путешествовать. Блестящая рука поднялась из бассейна, обхватив Ричарда и Кару без Ники. Подожди, сказала Ники. Я должна пойти с ними. Сельфида замерла. «Послушай меня, Ричард. Ты должен держать за руки меня и Кару. И ни в коем случае не выпускать». «Ники, ты раньше уже путешествовала. Все будет...» «Выслушай. Мы с Карой доверяем тебе, и ты должен доверять нам. Ты не можешь разделиться с нами. Ни по какой причине, ни на секунду. Иначе ты будешь потерян для нас. А в этом случае все будет кончено». Какие бы планы ты ни строил!» Ричард на мгновение вгляделся в ее лицо. «У Джебры было видение. Что-то должно случиться». «Только если ты останешься один, без нас». «Что она видела?» «Ведьму Сикс. Джебра назвала ее темной ведьмой». Ричард внимательно смотрел на Ники. «А Сикс позаботится Шота». «Возможно, но Сикс уже захватила территорию Шоты и правит там». На время. Но я не хотел бы быть на месте Сикс, когда что-то до нее доберется. Что-то покрыло свой трон кожей того, кто последний раз попытался захватить ее владение. А ведь он был волшебником. Я не сомневаюсь, что что-то опасно. Но мы не знаем, насколько опасна Сикс. У разных людей и дар отличен. Может статься, что по своим способностям что-то вовсе не соперница Сикс. Я знаю, что сестры тьмы действительно ее боялись. Джебра видела что-то ужасное и говорит, что тебе нельзя оставаться одному. Я не собираюсь позволить, чтобы ее видение сбылось. Должно быть, он прочитал решимость в лице Ники, потому что кивнул. Хорошо. Он взял за руку ее, а потом Кару. Держись. Тогда нам не придется переживать по этому поводу. Ники в ответ сжала его руку и наклонилась мимо него к Карре. «Тебе ясно? Мы не можем позволить ему остаться без нашего присмотра. Ни на мгновение». Кара недовольно наморщила лоб. «Когда это я оставляла его одного без присмотра?» «Куда вы желаете путешествовать?» Ники взглянула на Ричарда и Кару и поняла, что вопрос был адресован ей. «Туда, куда направляются они?» Серебряное лицо стало хитрым. «Я не показываю, что делают мои другие клиенты, когда находятся во мне. Скажи мне, что желаешь ты, и я сделаю это для тебя». Ники недовольно глянула на Ричарда. «Она никому ничего не рассказывает о ком-то еще. Это своего рода профессиональная этика. Мы направляемся в народный дворец». «Народный дворец?» сказала Ники, я желаю путешествовать в народный дворец. Она идет со мной и с Карой, сказал Ричард Сильфиди. «В То же самое место. Ты понимаешь? Она должна быть с нами, когда мы туда доберемся. Да, хозяин. Мы будем путешествовать. Вы останетесь довольны. Лицо, напоминающее огромную полированную статую, улыбнулось. Рука из жидкого серебра обвела всех троих, увлекая в колодец. Ники сильнее сжала ладонь Ричарда. Погружаясь в полную темноту сельфиды, Ники удерживала свое дыхание. Она знала, что должна дышать, но ее ужасала сама мысль, что нужно вдыхать серебристую жидкость. «Дыши!» Наконец, она отчаянно вдохнула Сильфиду. Цвета, свет, очертания вокруг нее таяли и вновь обретали волнующие формы. Сжимая руку Ричарда, Ники скользила сквозь шелковистое нечто. Это было великолепное ощущение ленивого, неспешного движения и в то же время стремительное ощущение полета с невероятной скоростью. Дыша, она втягивала иную вызывающую головокружение сущность, сельфиды. Это было великолепное освобождение от всего, что ее преследовало. От тяжелого бремени на душе. Она осталась одна, связанная только с Ричардом. Там не было ничего, не было никого. Это был экстаз. Она не хотела, чтобы он кончался.